Глава 5. Доктор Джесоб не представлял для меня угрозы при жизни, так что и теперь от него не могла исходить опасность. Иногда полтергейст, то есть душа, способная преобразовывать свою злобу в энергетический разряд, может причинить урон, но обычно они испытывают только раздражение, в основе которого лежит не злость. Они чувствуют, что в этом мире у них остаётся незаконченное дело, и они люди, которых смерть не в силах лишить свойственного им при жизни прямства. Души истинно злых людей не задерживаются в этом мире, не сеют хаос, не убивают живых. Это чистый Голливуд. Души злых людей обычно отбывают очень быстро, словно после смерти у них назначена встреча с тем, кто терпеть не может опозданий. Доктор Джесеп, конечно же, прошёл сквозь закрытую дверь кладовой так же легко, как дождь проходит сквозь дым. Даже стены более не служили для него преградой. Когда он убрал руку с моего плеча, я предположил, что он сядет на пол, скрестив ноги перед собой на индийский манер, как сидел и я. Тиматин уселся передо мной. Я это понял, когда его руки сжали мои. Если уж он не мог вернуть свою жизнь, то хотел получить гарантии, и то, что ему требовалось, я знал без всяких слов. "Для Дени я сделаю всё, что в моих силах", прошептал я, чтобы мой голос не покинул пределы кладовой. Я не хотел, чтобы мои слова воспринимались как гарантия. Отдавал себе отчет, что до такой степени полагаться на меня нельзя. Беда в том, продолжил я, что сил моих может не хватить. Раньше их хватало, далеко не всегда. Хватка его пальцев стала крепче. При всем моем уважении к нему мне бы хотелось, чтобы он побыстрее покинул этот мир и принял то, что предлагало ему смерть. Сэр, все знают, что вы были прекрасным мужем для Кэрол. но многие, возможно, не понимали, каким хорошим отцом вы были для Дени. Чем дольше освобожденное от тела душа задерживается в этом мире, тем больше вероятность того, что она здесь так и застрянет. Вы показали доброту своего сердца, усыновив семилетнего мальчика с таким слабым здоровьем, и всегда давали ему понять, что очень им гордитесь, гордитесь его умением переносить страдания без жалоб, его волей, сильный характер, мужеством. Доктор Джесса поотличал добродетельный образ жизни. Так что он мог не испытывать страха перед тем, что ждало его на той стороне. А вот оставаясь здесь, молчаливый наблюдатель, который не может ни во что вмешаться, он только добавлял себе страданий. Но он любит вас, доктор Джессоп. Он видит в вас своего настоящего отца, единственного отца. Я благодарил Бога за абсолютную тьму кладовой и за обычный для душ молчание доктора. Конечно, мне уже следовало бы отрастить толстую кожу, не так остро воспринимать горести других. не испытывать такой отчаяние из-за того, что люди погибают насильственной смертью и уходят, не попрощавшись. Но не получается. С годами эти горести и отчаяние ранят меня всё сильнее. Вы знаете, какой он Денни? Ему палец в рот не клади, остряк. Но мне хорошо известно, какое у него доброе сердце. И вы, конечно, знали, как относилась к вам Кэрл. Глядя на вас, она сияла от любви. На какое-то время я тоже замолчал. Если сильно на них давить, они могут ещё крепче уцепиться за этот мир, запаниковать. А уж в таком состоянии им просто не найти пути из этого мира в последующий, будь то мост, дверь или что-то ещё. Я дал ему возможность уяснить уже сказанное, а потом добавил. В этом мире вы сделали всё, что могли, и сделали хорошо, сделали правильно. Это всё, на что мы можем рассчитывать. Шанс правильно сделать то, ради чего мы здесь и находились. Вновь мы оба помолчали, а потом он отпустил мои руки. И как только мой контакт с доктором Джессопом разорвался, дверь кладовой открылась. Свет из кухни разогнал темноту. Чиф Уайт Портер завис надо мной. Высокий, крупный, с массивными плечами и грустным лицом. Люди, которые недостаточно близко знают Чифа, могут подумать, что ему тоскливо жить в этом мире. Поднявшись на ноги, я понял, что эффект разряда тазера полностью не прошел. В голове вновь заискрило. Доктор Джессоп отбыл, может, в последующий мир, может, на лужайку перед домом. Как самочувствие? спросил Чиф, вступая на шаг. Такое ощущение, что меня поджарили. Тазер не причиняет вреда. Вы не чувствуете запах сгоревших волос? Нет, это был макияж. Не он. Я прошёл на кухню. Какой-то парень, похожий на змею. Вы нашли Дени? Здесь его нет. Я так и думаю. Пусть свободен. Иди в проулок. Не, пойду в проулок. Подожди у дерева смерти. Я подожду у дерева смерти. Сынок, ты в порядке? Зудит язык. Ты можешь почесать его, пока будешь дожидаться меня. Спасибо, сэр. Од, сэр. Иди.